Глава 23 Далеко за полночь мы с Эвертом сидим на ступеньке крыльца, глядя на опустевшую рыночную площадь. Иногда по ней горланя песню проходит под выпившей гуляка, но больше никого не видно. Немного света от горящих факелов слегка разгоняет царящую тьму. Им тщетно пытается помочь бледная луна. Я тереблю браслет, который подарил мне Матиас, но, заметив, что Эверт смотрит, прекращаю. «У тебя красивые руки», — говорит он. «Маленькие и изящные. Только посмотри на мои». Он поднимает вверх руку, все в шрамах, и мы смеемся. «И браслет красивый. Это лазурит?» Я киваю. «Мне его подарил Матиас перед отъездом». «Я так и думал». Какое-то время мы молчим. «Ты еще любишь его?» спрашивает Эверт. Его вопрос словно повисает в воздухе мыльным пузырем и лопается от моего вздоха. «Не знаю. Я была очень сильно в него влюблена, но это чувство тает. Было бы труднее, если бы он постоянно попадался мне на глаза». «Время все лечит», — я киваю. «А как же Гизина?» Теперь молчит он. «Мы с Гизиной были молоды и влюблены друг в друга, когда поженились», — наконец произносит он. «Она была настоящей красавицей, и я был вне себя от счастья, когда она сказала «да». В том числе потому, что сама она из богатой семьи, и я был для нее не такой уж хорошей партией» но будущее оказалось нам совершенно безоблачным. От родителей мы с братьями унаследовали гончарную мастерскую, и я выкупил их долю. Мне не терпелось добиться успеха, однако дела шли не так хорошо, как я надеялся вначале. Среди изготовителей простой глиняной посуды была высокая конкуренция, а богатые люди предпочитали покупать настоящий фарфор из Китая. Как я ни старался, у меня не получалось обеспечить Гизине тот достаток, которого она ожидала. Одно то, что ей приходится помогать в лавке, страшно уязвляло ее гордость. Она делала все, о чем я ее просил, но не проходило ни дня, чтобы я не ощущал ее немого укора. У нас родились дети, и они тоже стали помогать, с малых лет. Сына я учил гончарному ремеслу. Девочки выполняли разные поручения. Он замолкает, и я не сразу решаюсь задать вопрос, сколько у него было детей. «Трое», — отвечает Эверт. карнелис был старшим, потом родились Мактелд и Йохана. Им было двенадцать, восемь и пять, когда они погибли. У нас было еще двое детей, но они умерли во младенчестве». Я молча держу его за руку. Долгое время я считал, что мог их спасти, что нужно было взбежать вверх по лестнице, несмотря на то, что она полыхала огнем, и хотя бы попытаться добраться до них. Конечно, в этом не было смысла. Окажись, я наверху сам бы превратился в факел и сгорел вместе с семьей. Но, наверное, так и должно было произойти. Я никогда не прощу себе того, что попятился назад, что несколько секунд не мог решиться, хотя слышал крики детей. И Бог тоже меня не простит, ведь каждую ночь мне снится, как я получаю воздаяние. Наступает тягостное молчание. «Иногда я задаюсь вопросом», — произношу я, — «не наказываем ли мы себя гораздо строже, чем Господь?» «Вполне может быть. Он смотрит на меня, но выражение его лица мне не разглядеть в темноте». Единственное, на что я могу ориентироваться, это его голос, а он звучит бесконечно грустно. Затем Эверт, кажется, берет себя в руки. Он распрямляет плечи и спрашивает. «Ну а ты, какова твоя история?» Я пожимаю плечами. «Как-нибудь расскажу». Теплые деньки подходят к концу. Я каждый понедельник ровно в назначенный час стою у двери Карла на Стрелковой улице. У него занимаются и другие ученики, но я единственная женщина среди них. В прочие дни недели все остальные пишут обнаженных моделей, а я в основном упражняюсь в изображении городских пейзажей и цветов. «Этого недостаточно», — говорю я однажды утром в конце сентября. «Мне нужно научиться рисовать фигурки китайцев», Нельзя же останавливаться на одних только цветах и драконах. Как же я буду изображать людей, если не знаю анатомии? Но ведь китайцы носят просторную одежду. Карл стоит перед только что законченной картиной, которую скоро придет забирать заказчик. Не можешь же ты присутствовать на занятиях с обнаженными моделями. Понимаю, что это тебя расстраивает, но ничего не поделаешь. Как же женщине стать серьезным живописцем, если она не может изучать человеческое тело? Ведь у мужчин такая возможность есть. В гильдию святого Луки зачисляют и женщин. Например, Юдит Лейстер из Харлема, очень талантливая художница. «Знаю, в Алкмаре тоже есть такая, Изабелла Бардесиус. А они-то какое образование получили?» «Такой же, как и ты», со специализацией на натюрмортах, хотя портреты они тоже пишут. Вдруг Карл разворачивает ко мне Мальберт с полотном, перед которым он стоял. Скажи честно, что недостойного в таких картинах? Я подхожу поближе. Это его последняя работа, законченной я ее пока не видела. Краска еще не высохла и блестит на утреннем свету. На полотне изображена птичка с красным кольцом вокруг клюва и желтой отметиной на крыле. Несмотря на ее дерзкий взгляд, понятно, что это ручная птица, потому что на лапке у нее цепочка, прикрепленная к деревянному насесту на стене. Картина небольшая и очень интимная. Я смотрю на нее, задержав дыхание, так меня поразила ее простая красота. Прекрасно, произношу я наконец. Я назову ее «Щегол». «Щегол» — картина нидерландского художника Карла Фабрициуса, написанная в 1654 году. Название картины дословно переводится с нидерландского, как «маленький водонос». «Щеглов дрессировали, обучая доставать воду наперстком из расположенной ниже посуды». «Если честно, мне совсем не хочется с ней расставаться». «Понимаю». Наверное, лучше всего было бы вообще ни с чем не расставаться. Но тогда придется умереть с голоду. И мы в молчаливом согласии продолжаем рассматривать картину. «Ты прав», — говорю я наконец. «В натюрмортах действительно нет ничего недостойного». Я подхожу обратно к своему мольберту и задаю вопрос. «А как ты оказался в Делфте?» Сначала кажется, что Карл меня не слышал. Он, не реагируя, продолжает стоять спиной ко мне. Лишь когда я возвращаюсь к работе, он начинает говорить. «Видит Бог, я так любил Алтье», — произносит он, не отрывая глаз от картины. «Она была красивой и веселой, и к тому же моим лучшим другом. Мы с ней были соседями и росли вместе. Еще в детстве мы договорились, что поженимся, когда вырастем». Он оборачивается и добавляет. Так мы и сделали. Что-то в его голосе явствует о том, что это не конец истории. Алтия очень хотела переехать в Амстердам. Там у нее были зажиточные родственники, которые помогли мне оплачивать уроки живописи. Таким образом я смог учиться у Рэмбранта, И когда сам сдал экзамен, быстро нашел заказчиков. Это было замечательное время. Мы с Алтье наслаждались жизнью. Но ничто не вечно под луной. Все хорошее и доброе однажды заканчивается. Он подсаживается ко мне и невидящим взглядом скользит по картине, над которой я работаю. Алтье обожала детей. Еще ребенком она придумала имена будущим малышам. У нас родилось трое, и никто из них не дожил до своего первого дня рождения. Рожая третьего, Алтье и умерла. Какой ужас! На тот момент я уже был весьма успешен, но не мог оставаться в Амстердаме. Уехал в Миден бэмстер и жил там, пока не встретил Агату. Она была вдовой, и в своем горе мы понимали друг друга. После свадьбы мы решили поселиться в Делфте, откуда Агата родом. «Да чего грустная история», – тихо произношу я. «Это самая обыкновенная история, каких много». Рано или поздно всем нам достается горе, которое нам отмерено. Единственное, на что остается надеяться, что оно придет поздно, а не рано, чтобы на нашу долю успело выпасть, по крайней мере, немного счастья. Но что мне тебе рассказывать, правда? Я смотрю на него непонимающим взглядом. Я знаю о тебе, Катрейн. Знаю, кто ты. Знаешь, кто я? Какая у нас разница в возрасте? Лет десять. Дерейп, Графт и Меденбемстер расположены совсем рядом. Во всех трех селах у меня есть родственники и друзья. Говерта, твоего мужа, я хорошо знал, и до сих пор езжу в родную деревню. Так что слухи дошли и до меня. Такое ощущение, что меня ударили кулаком в живот. Пытаясь скрыть свои эмоции, я продолжаю водить кисточкой по холсту, несмотря на то, что рука дрожит. «Какие слухи?» «Думаю, ты знаешь, о чем я». «Ты поэтому уехала, Катрейн?» Его лицо выражает участие, в голосе не сквозит никакой угрозы. «Я знаю, каким человеком был Говерт. У него было два лица. Он мог производить впечатление обаятельного человека», Но у него была и темная сторона. Ты наверняка была с ней знакома. Я не могу произнести ни слова. Сижу не шевелясь, будто зверь в капкане. Да, отвечаю я не сразу. Должно быть, ты почувствовала облегчение, когда он умер. Он был пьян в стельку, отсыпался в своем алькове. Вышла из комнаты, он громко храпел, вернулась на полчаса позже, мертв. Карл смотрит на меня задумчиво. «Почему ты уехала из Дерейпа?» «А зачем было оставаться? Я всегда с самого детства мечтала уехать. После смерти Говерта меня там уже ничто не держало». «Некоторым показалось, что ты сбежала». «Так и есть. Сбежала от унылой жизни в деревне. Мне хотелось чего-то нового, свободы, знакомств с новыми людьми». «И как тебе?» «Нравится?» Я смотрю на него в замешательстве. «Что ты имеешь в виду?» «То, что сказал. Тебе нравится твоя новая свободная жизнь?» «Так сразу мне не ответить». «Да», — говорю я после паузы. «Я скучаю по родным, но возвращаться не хочу. Не могу». «Да, не можешь», — задумчиво соглашается Карл. «Я бы на твоем месте тоже не возвращался».